Анип. Как только улетели страшные гости на своём огромном корабле, Тисс стало легче дышать. Он почему-то внутренне их боялся. Релов не боялся, а вот этих добрых кипдега опасался. Всё поменялось, и нужно решать, как жить дальше. Кипдега не хотят брать дань и другую плату, но в то же время будут их защищать. В бескорыстность они ониб давно перестали верить. Релы отучили их от этого сотни лет назад. Нужно расспросить Ашон, как она вообще попала на корабль. Может быть, с ее помощью сможем прояснить ситуацию. Ашон наслаждалась воздухом, цветами, лесом и свободой. Нахождение на корабле в стесненных условиях ей очень надоело. Зов старейшины у леса застал ее за собиранием нектара, любимым занятием адни. Пришлось оставить приятное дело и лететь. Игнорировать нельзя. «Ашон, расскажи, как ты очутилась в космосе? Как встретилась с пришельцами? Поведай о битве с Релами». Ашан собралась с мыслями и начала транслировать образы. Процесс сообщения очень напоминал тот, которым общались Джоа. В Космос, я полетела на катере с разрешения диспетчера, чтобы с расстояния взглянуть на планету и определить, где лучше производить сбор нектара. Отлетев от планеты на некоторое расстояние, увидела перед собой корабли. Их было очень много. Одни поменьше, другие огромные, как планеты. Тут старейшина ее перебил. А разве ты потом не посмотрела в сознание Кипдега? Кто это? как мы обычно делаем. Никто не знает о наших способностях. С врелами мы общались через переводчика, да их и не очень интересовали наше общение между собой и способности читать чужие мысли. Ты забегаешь вперёд, старейшина. Я рассказываю по порядку. Старейшина недовольно прокрутил несколько образов, что означало раздражение, но разрешил продолжать. Я растерялась. Неожиданно от одного из кораблей пришельцев отделился небольшой аппарат и забрал катер на их корабль. Растерянность не прошла. Я приготовилась к концу жизни, но всё обошлось. Пришельцы попросили активировать скафандр и переместили меня в отсек с привычной атмосферой. Там я увидела, как они выглядят и чуть не потеряла сознание. Но еще большее удивление испытала, когда они стали со мной общаться так же, как и мы. Мысленно я попыталась проникнуть в их сознание, но поняла, что мне не удастся. Они очень сильные, намного сильнее нас. И больше попыток не предпринимала. Далее она рассказала о человеческой женщине, которая попросила ее связаться через диспетчера с реллами. И что из этого получилось. Старейшина Они с релами даже не вступили в бой. Релы напали, а кибдега их просто уничтожили. Но я поняла одно: если они договариваются, то держат слово. И им не нужна наша плата. У них всё есть. Если они хотят жить с нами в мире, лучше жить в мире. Если хотят защищать нас бескорыстно, пусть защищают. Если хотят с нами обмениваться товарами, надо обмениваться. Это лучше, Дани. Я услышал тебя. Находись в этом улье и никуда не улетай. Ты можешь потребоваться. Кибдега тебя знаю. Ашон ничего не оставалось, как согласиться. Но эта просьба ограничивала ее свободу. а не подносились к этому очень болезненно. Их дом планета. Сиссу еще некоторое время поразмышлял и пришел к выводу, что это дело стратега планеты Анип Сулома. Он знает, как поступить. А если не знает, то соберет совет старейшин у лесов и примет коллективное решение. А сейчас лучше отправить информацию. Для этого нужны все жители у леса. Скомпоновал данные и обратился к жителям, попросив их сконцентрироваться и помочь ему отправить послание. Такое случалось очень редко, и жители живо откликнулись, объединили свои телепатические способности, И направленно отправили информацию Стратегу. Стратек находился на другой стороне планеты и обеспокоенно перелетал с Цветка на Цветок, пытаясь сконцентрироваться на сборе нектара, но не получалось. Концентрация рассыпалась под давлением внешних обстоятельств. События происходили очень быстро, и он не мог их однозначно осмыслить. Появление кораблей, бой в космосе. А Потом и вовсе из ряда вон выходящее событие. На орбите звезды Лиин появилась новая планета. Его размышление прервал ворвавшийся в сознание информационный сигнал. Такого он давно не припомнит. «Еще и это, успел подумать стратэк, и утонул в информации настолько шокирующей, что быстро в себя прийти не мог. Прошло время, и информация улеглась в сознание. Стратег ее проанализировал. Старейшина у леса Тиссу прислал исчерпывающие данные, которые расставляли все по своим местам и отвечали на непонятные вопросы. В галактике появилась новая цивилизация, способная путешествовать на своей планете по вселенной. Более того, реллы поступили неосторожно, попытались уничтожить пришельцев и поплатились за это. Но, если вернутся, будет война. Кипдега обещали взять под защиту Анип. Это хорошо, они способны нас защитить. Но какова же плата? Платы не требуют, хотят равноправных отношений. Проникнуть в их планы и мысли нельзя, они очень сильные телепаты, сильнее, чем мы. И Это один. Нужно слушаться Кипдега и делать так, как они сказали. Поразмыслив размыслив и ещё раз проанализировав контакт с Кибдега, Стратег решил провести совет старейшин. Повод значимый и скорее всего ознаменует новый период в истории Анип. Нужно коллективное решение. Действовать придется быстро. Сформировал и отправил сигнал старейшинам всех у лесов планеты с просьбой срочно прибыть на совет. Тиссу попросил взять Ашон, Ей предстояло выступить на совете. Выступить и, возможно, пройти полное сканирование сознания, чтобы понять до мелочей, что произошло и происходит. Процедура безопасная, но морально болезненная, сравнимая с ситуацией, когда ты голый перед толпой и прикрыться нечем. Для того, чтобы быстро добраться до места с любой точки планеты, использовали космические катера. Полёт занимал в разы меньше времени. Тисо даже не стал ставить в известность Ашо о, о том, что её попросил взять с собой Стратек. Он просто пилотировал катер до точки сбора. Почему не сообщил, чтобы не волновать раньше времени? Сам-то он не сомневался, предстоит неминуемое сканирование. Возможно, придётся пройти эту процедуру и ему самому. Стратек Старейшины собрались и ждут тебя, предупредила Лу, его дочь. Скоро буду. Стратек появился в ритуальных одеждах и прошёл вдоль шеренги жрецов, потом остановился перед старейшинами, которые приветствовали его, стоя раскинув крылья. Со стороны смотрелось очень красиво. Жрецы воздали мысленную хвалу богам и призвали их помочь найти верный путь в трудном решении. Ритуал позволял начать совет старейшин. Старейшины, в нашей звездной системе появились пришельцы со звезд. Они разбили флот ирелов и на своей планете заняли орбиту вокруг нашей звезды. Нам посчастливилось вступить в контакт с пришельцами, которые называют себя кипдега и прибыли из другой галактики с намерением здесь поселиться. Дань брать не хотят. Будут нас защищать просто так. Предлагают торговать, то есть обмениваться товарами. А также у них сильный боевой флот. Первый в контакт вступил Ашан из улеса старейшины Тисо. Да и сам Тисо уже общался с пришельцами, которые прилетели к нему на огромном корабле. Вот так обстоят дела на этот момент. Старейшина перестал слать образы и ждал обсуждения. Наконец пошла информация от старейшины у леса Булнум. Сведения невероятные, их мало для принятия решения. Будет лучше, если мы увидим в сознании Ашон все события. Старейшины стали слать мысли-образы согласия. Ашон находилась неподалеку с такими же пилотами, как и она сама. Ее пригласили к старейшине Тису. Она пошла, ничего не подозревая. Ее привели к Тису, Он посмотрел на нее и передал: "Тебе предоставляется великая честь выступить перед советом и ответить на вопросы". Это она? Да, стратак. «Ашон, Ты контактировала с кипдега достаточно долго. Нам нужно принять судьбоносное решение для нашей цивилизации. Ты удостоена чести открыть свое сознание. А мы посмотрим, как проходил контакт. А Шона смотрелась. В голове зазвенела песня жрецов, и сознание как будто отлетело. Она взглянула на себя со стороны. Жрецы пели вводя ее в транс, а старейшины считывали всю информацию о Кипдиге, да и вообще обо всем. Информации много. Сканирование длилось 12 часов. Песня жрецов стала тише. Потом вовсе смолкла, и Ашон пришла в себя. Ты выполнила свой долг. Кибдега тебе доверяет. Мы назначаем тебя в группу по переговорам. Ашон удивилась такому предложению, но отказываться нельзя. Сканирование прошло безболезненно, может, потому что она очень волновалась. Но как только она ушла, Стратег попросил раскрыть сознание старейшине Тиссу. Тот внутренне готовился к такому повороту и не стал противиться. Все повторилось, только закончилось в течение часа. Спасибо, старейшина Тисио. Ты правильно вел переговоры и назначаешься главным переговорщиком цивилизации Кипдега. Старейшины, теперь мы знаем все, что знают наши контактиоры. И вот этот орчень Хотя он и вид страшный, но ничего, привыкнем. Релы тоже ведь не красавцы. Предлагаю выполнять все их условия. Дань больше не предлагать. Надо определить, какими товарами мы можем с ними обмениваться. Обычными нектаром, мёдом, овощами, фруктами, цветами. Допустим, а что потребуем взамен? Будет зависеть от того, что у них есть. Нужно вести переговоры. Совет старейшин принимает решение. Кипдега наши защитники. Кипдега наши друзья. Мы будем обмениваться с кипдега товарами. Мы будем жить с кипдега в мире. Да! разнеслось в сознании каждого старейшины. Они приняли историческое решение. Теперь предстояло притворить его в жизнь. Решение принято. Назначим встречу с Кипдега и объявим им о своем решении. Я лично встречусь с тем, кто руководит Кипдега, и сообщу о нашем решении. Старейшины ритуально восхвалили стратега. Жрецы вновь вознесли хвалу богам за быстрое и правильное принятие решений. На этом совет закончился. Старейшину Тисо и еще пять старейшин стратег попросил остаться. Начинаем переговоры. И дал команду связать его с руководством Кипдега. Связистые резво принялись за дело, коды у них имелись. Вскоре связь наладилась, ответила Веснина. С ней переговорила Ашон. Через переводчика попросила срочно связать с тем, кто представляет всю цивилизацию. У нас цивилизацию представляет президент. Очень хорошо. Сообщите ему, что с ним будет разговаривать стратег нашей цивилизации с улом. Подожди немного. Я сообщу о желании стратега. Елена не стала думать и набирать обычную связь, а экстренно нашла по мнемоническому каналу до Чаева. Тот несколько опешил. Министр, они на связи. И их стратег просит срочных переговоров с президентом. Понял. Спасибо за оперативность. Оставайся на связи. Господин президент, снова вас беспокою. Связи с вами просит стратег цивилизации АНЭП. Что ответить? Когда просят Уже на связи. Соединяй. Елена, соединяй. Президент на связи. Она в свою очередь транслировала эту фразу для связистов АНИП. «Стратег, президент цивилизации Кипдега на связи. Светлов не ожидал такого быстрого развития событий. А с другой стороны, почему бы и нет? Наконец пошел перевод. Великий правитель цивилизации Кипдега Приветствую тебя от себя и всей цивилизации Анип. И я приветствую величайшего стратега и всю цивилизацию. Желаю вам процветания. Приношу свою глубочайшую благодарность за избавление нашей цивилизации от гнёта орелов. Благодарю за спасение нашего пилота Ашон и визит уважаемого министра Дачаева в Олесктизо. Уважаемый стратег, наш долг помогать друг другу, ведь мы теперь живем в одной звездной системе. Очень мудрая мысль. Наша цивилизация согласна торговать с вашей и жить в мире и согласии. Благодарю за такую мудрую и дальновидную политику. Но мы не знаем, что вам нужно и что есть у вас, дабы начать обмен товарами. Давайте проведем встречу на высшем уровне, подпишем договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, а предварительно поручим нашим специалистам определить перечень товаров для обмена. Хорошая мысль. Я согласен провести такую встречу в любое время. Мы ее проведем, как только подготовим договор. Я согласен. Что нужно сделать? Присылайте своих дипломатов. А сколько дипломатов нужно? Мы готовы принять любое количество и обеспечить их пребывание здесь. Но можно сделать это и у вас на планете. Я пришлю к вам своих дипломатов. Учитывая, что вы только прибыли, предлагаю провести переговоры у меня на планете. Всем необходимым мы обеспечим дипломатов. Рад началу нашего сотрудничества. Завтра наши дипломаты будут у вас. Сообщите координаты, куда им прибыть. «Буду счастлив принять на планете дипломатическую миссию Кипдега. Переговоры закончились, Светлов пригласил Дачаева. Я в вас не ошибся, процесс пошел. Хорошо, что вы слетали на планету сами. Сейчас формируйте дипломатическую миссию и готовьте договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи к подписанию. Как только все будет готово, организуй встречу на высшем уровне. Там и подпишем Рассмотри возможность пригласить стратега цивилизации Аниб к нам. Пусть увидят, как мы живем. И не забывай, главное стратегическое сырье, которым забита планета Аниб под завязку. Тут нужна осторожность. Нельзя напугать местных жителей. Пусть привыкнут к нам, а там постепенно начнем разработки. Согласен. В обязательном порядке должен быть пункт про стратегический минерал. Конечно. «Но как будем расплачиваться? Как предложат, так и расплатимся. В любом случае сделка выгодна для нас. «А если когда-нибудь они узнают о ценности минерала, мы будем выглядеть обманщиками. Тоже верно. Давай, думай. Ты дипломат. Вот и найди правильный и приемлемый выход для нас. Дочев ушел, а Светлов задумался. Дачаев прав. Мы можем взять минерал бесплатно. Но как потом будем смотреть на этих бабочек? Нужно все делать честно и честно сказать о минерале. Но не называя цены в нашей галактике. Пожалуй, это выход, и я им воспользуюсь. Дачаев погрузился в дела. Они прислали координаты, по которым ждут прибытия дипломатической комиссии Кибдика тянуть не стоит. Нужно формировать и лететь. О минерале пока знаю только я и президент, не считая ученых». Сканирование планеты из космоса показало, что онип не ведут разработок недр. Такое бережное отношение к недрам вселило беспокойство в возможность договориться по разработкам. Пока только беспокойство. Нужно работать, а там видно будет. Решил лететь сам, возглавив комиссию, и заодно пообщаться со стратегом, прощупать почву и наладить личный контакт с руководителем АНИП. Но реализовать такой расклад не получилось. Министру доложили, что на связь вышла цивилизация Мишанов, и хотела бы переговорить с руководством. Переключай на меня. Как только канал переключили, он заговорил: Я министр по связям с инопланетными цивилизациями. Приветствую вас и слушаю. Мы не понимаем, что такое министр. Но учитывая, что просили соединить с руководством вашей цивилизации, вы и есть руководство. Цивилизация Мишанов удивлена вашим появлением в нашей системе Еще больше удивлена техническими возможностями. Нам удалось понаблюдать за разгромом флота фреелов. Это значимая победа, ведь сильные противники. Еще больше удивили ваши возможности перемещать целые планеты и управлять ими как кораблями. Учитывая все вышеперечисленное, наша цивилизация признает ваше главенство в галактике и просит сообщить условия мирного сосуществования. Кто сейчас говорит со мной? Кто представляет вашу цивилизацию? С вами говорит создатель цивилизации Мешанов, ЦВот. Я возглавляю технический совет и несу ответственность за внешнюю политику. Нашу цивилизацию Кипдига возглавляет президент Светлов. я руковожу внешней политикой, поэтому наше общение носит предварительный характер. Вы верно заметили, мы добились многого в технической сфере. Но это не значит, что мы хотим господствовать или главенствовать. Нет. Наша политика направлена на мирное сосуществование с другими цивилизациями, основанное на взаимопомощи и выгодной торговле. Неожиданный подход, министр. Те же реалы просто обложили нас данью. Хотел бы предупредить. Они очень злопамятны и захотят взять реванш. Спасибо за предупреждение. Их постигнет та же участь, что и их флоты. Вы имеете право на такой ответ и доказали это делом. Предлагаю установить дипломатические отношения и заключить базовые договоры. Мы не возражаем и готовы принять ваше посольство на нашей планете. В таком случае не стоит тянуть время. Мы в свою очередь ждем ваше посольство. Вся инфраструктура будет предоставлена в соответствии с вашими потребностями. Хорошее начало диалога. Думаю, стоит сделать паузу, подготовить дипломатические миссии и определиться с условиями пребывания, параметрами атмосферы, средой обитания и прочим. Не возражаю. Мы подготовим условия нашего пребывания у вас и ждем того же от вас. На этом общение закончилось. Дачаев понял. Ему досталось хлопотное хозяйство и снова связался с президентом, который с опаской активировал связь. Что у тебя? Только что на связь выходили Мишаны. Провел предварительный разговор с создателем цивилизации Цветом. Он же возглавляет технический совет. Видимо, нечто вроде парламента. Договорились обменяться посольствами. Выслушал комплименты за победу над релами. В общем, цивилизация готова к сотрудничеству. Быстро работаешь. Какие рекомендации мне? Переговорить с Цветом. А мне нужно сформировать депмиссию к Мишанам и принять их посольство у нас. А также работать над договором о мире, сотрудничестве и взаимопомощи. Хорошо, переговорю. Сам так понимаю, останешься на планете? Конечно. Кто будет координировать работу дипломатического ведомства здесь? «Канип отправлю комиссию во главе с Весниной, а к мешанами подумаю, с кем. Когда переговорить с мешанами? Завтра. Хорошо, напомнишь. Потихоньку образовывался союз, будущий стержень которого цивилизация кипчака. Союз обещал стать серьёзной силой. Кипдега пока не знали, как обстоят дела между Ани и помешанами, но со временем станет ясно. Если Мишаны обеспечивают они техникой, значит, те им чем-то платят. Отношения явно существуют. Странно, что представители раз не заговаривают друг о друге. Что за этим кроется, непонятно, но позже всё выяснится. А сейчас организационные вопросы. Начало отношений осторожное прощупывание позиций. Со временем осторожность уступит место доверию. В этом сомнений у Светлого не было. А сейчас работать, работать и еще раз работать. Но, видимо, с работой придется подождать. Активировалась связь с Леей. Докладываю. На связь вышел Пронов. Он продолжает с тернакскими искодрами патрулировать пространство и доложил, что он на связь вышли релы. Э, почему с ним? Потому что он раньше вступал с ними в контакты и вел переговоры. Других контактов они не знают. Чего хотят? Переговорить с первым лицом цивилизации, то есть с вами. Э, нет. У нас есть Министерство иностранных дел. Министерство обороны в конце концов. Вот сначала с ними, пусть проведут переговоры, а по итогам посмотрим. Поняла, переадресую Мару. Можно ему, а можно и доча его. Лея отключилась, посчитав, что президент прав. Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому сделала звонок двоим сразу, чтобы два раза не объяснять. Господа, на связь вышли Релы. Хотят переговорить с руководством. Кто из вас будет вести переговоры? Президенту я доложила. Он отправил к вам. Оба поняли. отвертеться от переговоров не удастся, придется их вести. Только кому? Я уступаю право ведения переговоров вам, министру по связям с иными цивилизациями. Я готов, соединяйте. Господин министр, останьтесь на канале прослушать, о чем будем говорить, чтобы потом не повторять. Согласен. Буду присутствовать на сеансе связи. Пронов быстро переключил связь на Дачаева, и тот приготовился выслушать радо о нанесении удара, причиненном ущербе и требование компенсации. Но ошибся. Говорит Мушафот, верховный вожак цивилизации реёв. Мне доложили, что вы оккупировали систему, уничтожили все наши флоты. Такие действия не могут остаться безнаказанными. Мы требуем вернуть ее под наш контроль. Вы можете свободно покинуть звёздный сектор. Вам препятствовать не будут. Дачаев и Марс слушали, и у них складывалось впечатление, что это не релы, а они потерпели поражение и теперь им предлагают убраться из галактики. Верховный вожак. Наше командование предупредило релов о возможных последствиях в случае атаки. Но вы атаковали нас, поэтому мы вынуждены ответили». Флоты релов оказались очень слабыми. Наш флот их уничтожил несколькими залпами. Далее, ни о каких условиях с вашей стороны речи быть не может. Мы их выполнять не будем. Пока предупреждаем об этом. В случае появления у границ ваших флотов, будете уничтожены без вариантов. Заметьте, мы не угрожаем, а предупреждаем, как предупреждали до этого. Пробучается, что не договорились. Тогда будет война. Она покажет, кто в этом Звездном секторе настоящий хозяин. Вы это скоро почувствуете на себе и будете сожалеть, что упустили шанс спастись. Одни пустые угрозы, ничем существенным не подкрепленные, Тогда как мы нанесли удар и уничтожили ваш флот. В разговор вступил Мар. Тема перешла в сферу интересов военных. Я, командующий вооруженными силами Кипдега. Мы не будем ждать нападения, а проведем упреждающую операцию. Посмотрим, насколько вы сильны. Ваши координаты у нас имеются. Вы объявляете нам войну? Нет, мы уже воюем. Войну объявили вы, напав на наш флот. Мушафот сделал паузу. «С насколько дело не решить? Более того, напугать кибдега не удалось, остается договориться. А будущее покажет, кто сильней. Я уступаю перед грубой силой и угрозами. Чего вы хотите? Ничего. Напомню, это вы связались с нами, не мы. Реалы совсем запутались и теперь не знали, как выбраться из дебри словоблудия. Но Дачаев решил не помогать. Пауза затягивалась. Наконец, Мушафот решился. Хорошо. Цивилизация релов идет вам навстречу и делает дружественный шаг. Мы уступаем эту систему. а Вы не мешаете нашему владычеству в других звездных системах. Вы, видимо, не понимаете. Поясню. Нам не нужны ваши заверения. Мы будем вас громить везде, где только встретим. Кибдега не договариваются с грабителями, а уничтожают. Вы это знаете. Говорить стало не о чем, переговоры зашли в тупик и связь прервалась. Дочаев попросил Мара вместе с ним доложить президенту о результатах контакта с релами. Мар согласился. Светлов порядком устал от международных дел. Они занимали много времени, но приходилось с этим мириться. Доклад двух министров его несколько расстроил, но обдумав, он решил, что иного пути нет. С агрессором нельзя договариваться. Поэтому санкционировал министру обороны разрешение на подготовку боевой операции по уничтожению релов. Так начиналась жизнь в новой галактике. Только уничтожив угрозу в лице релов, можно жить спокойно, не опасаясь за безопасность цивилизации. С тернаками ситуация складывалась хорошо. Они скучали по своему холодному дому, но продолжали выполнять союзнические обязательства, участвуя в патрулировании звездной системы. В отношении цивилизаций не вмешивались. А вот на предложение Мара повоевать командующий мы с воодушевлением согласился. Переговоры с они помешанными под давлением внешних обстоятельств шли быстро и успешно. До создания союза оставалось немного времени. Дочев договорился о начале разработок Сулемина в трех точках на планете. Этого больше, чем достаточно. Главное условие не нарушить экологию планеты. Жизнь налаживалась. Андрей Светлов вплотную приблизился к решению проблемы стационарных излучателей для Кибдега, с которыми они смогут сколь угодно долго быть вдали от планеты. Мар проводил совещание с военными кипдега и Тернаками. Совместный рейд наметили провести в ближайшее время. Тянуть нельзя, релы могут подтянуть достаточно сил, чтобы противостоять им. Надо задействовать космические катапульты. У нас две таких здесь. Рассчитаем траекторию и начнем бомбардировку релов, предложил Мэй. Я испытал это уникальное оружие на себе. Очень эффективное». Да и релы сразу не поймут, что к чему. Согласен. Нужно осуществить бомбардировку и нанести завершающий удар смешанными флотами. Кораблёв посмотрел на Мара, который ворочил огромными клешнями. Можно, конечно, применить и такой приём. А почему нет? Необычное оружие внесёт сумятицу в ряды флотов реалов. А сколько лететь до расположения релов?» Вдруг задала вопрос Лея. По оценочным прикидкам, месяцев шесть, Плюс время на манёвры, торможения и другие непредвиденные обстоятельства. Долго. А может быть, сделаем иначе? Правда, мое предложение смешает все планы генерального штаба. Слушаем тебя, командующий. Проскрипел Марр. Мы разработали гиперпространственный двигатель, тот самый, на котором планета прилетела сюда. Этот двигатель наши инженеры доработали и уменьшили в размерах. Его можно установить на крейсера и корабли классом выше. И на наши корабли можно установить. Вскинулся невозмутимый Мэй. Конечно. Я к чему веду? Полевые испытания двигателя мы начнем завтра. Как только они закончатся, запустим двигатель в серийное производство, и оснастим ими все корабли. Соответственно, время до точки сократится в сотни раз, а до координат, по которым находится флот Ирелов, лететь всего 40 часов. Спасибо, Лея. Такая информация в корне меняет дело. Ждем доводку двигателей. Время есть. В этом случае эффект неожиданности будет на нашей стороне. Собравшиеся с ним согласились, а Лея пошла готовить корабль к рейду спасения кибдега, ставшихся в другой галактике. О чём на совещании она умолчала?